Мир тепла. Изучать тепловые процессы заставило человека вечное стремление к теплу. И одежду он шил, и дома строил, чтобы тепло сохранить, удержать, а потом приспособил тепло двигать машины. Так до сих пор оно там на нас и работает. Чтобы машины лучше двигались, пришлось разбираться и, из чего тепло состоит. Выяснилось, из движения. Как же так? Да, еще древние греки об этом думали. Две тысячи лет понадобилось, чтобы до нас это окончательно дошло. А как дошло, так теперь кажется, что по-другому о тепле и думать-то нельзя. Давайте-ка и мы взглянем на мир тепла с разных порой неожиданных сторон. Со стороны плавления и замерзания, испарения и конденсации, теплопроводности и излучения. Посмотрим на него с облаков из ракеты, из паровоза и из холодильника, но прежде всего заглянем внутрь вещества.